ДЕВОЧКИ ВООБРАЖУЛЯ Девочка кружилась и кружилась до тех пор, пока покачнувшийся угор, гор, заросший мягкой ромашкой, не уронил ее. Упала. Некоторое время лежала неподвижно с закрытыми глазами. Голова продолжала кружиться. Хорошо, хорошо-то как, Господи! Распахнув ресницы, тут же зажмурилась. Ослепительное солнце, хлынувшее с поднебесной выси, невозможно было вытерпеть, не зажмурившись. Зойка! Где ты? Донеслось до девочки. Это Люська, двоюродная сестра. Видимо, бабушка отправила ее по делу или отпустила погулять. Люськи. Доставалась от бабушки работы и взбучек. Не то Зойке. Зойка была любимицей. Никаких обязанностей ни по дому, ни по огороду на нее не возлагалось, кроме одной — молиться с бабушкой вечером перед сном. Да разве это обязанность? Зойка молилась, сколько себя помнила, с радостью, неистово, пока в волшебном мерцании лампадки не оживут темные лики в золоченых киотах, пока бабушка не отнесет ее в кровать и не укроет ласковой лоскутной пастилахой, нагретой на печи, пахнущей горячими кирпичами и житом, проклюнувшимся крохотными солнечными лучиками ростков. быть ему густым белопенным пивом к скорому празднику и Корчага в предвкушении беременности выглядывает из за цветной занавески блестит горделиво пузатым глиняным боком у какая веселая успевает заметить Зойка спика моя милушка спика голубушка шепчет бабушка спи с Богом «Как!» — изумляется Зойка, «как с Богом!» Она очень-очень любит Бога, но бабушку, бабушку больше. И с надеждой, что таня оставит ее, девочка, борясь с одолевающим сном, шепчет с мольбой, уцепившись за крестящую дорогую руку. «Миленькая, миленькая моя, не хочу с Богом, хочу с тобой!» Нагоняет Люськина «Зойка!» Придется откликнуться, а так не хочется. Откликнешься, и солнце ускочит в небо, и голова перестанет кружиться. Надо будет поливать капусту в самой низине огорода, где под колодой с родником живет огромная жаба. Зойка до ужаса боится ее. Люська же, мстя младшей сестренке за бабушкину любовь, Бесстрашно хватает рукой содрогающуюся всем телом Божью тварь и начинает гоняться с ней за Зойкой по всему огороду. «Ах, если б на всем свете жили только они трое! Она, Зойка, бабушка и Бог!» «А, вот ты где! Чего тут валяешься?» «Я не валяюсь! Я кружу солнышко!» «Чего?» — изумляется Люська. дурочку ты из себя не строй!» «И так не больно умная!» — с видом умудренной маленькой старушки добавляет она, сунув руки насупившейся Зойке звонкое ведерко. «Пошли! Воды в баню велено наносить!» Сопротивляться бесполезно, и Зойка идет следом за сестрой к баньке, приютившейся под боком у горы у самого ручья. Люська деловито распахивает скрипучую дверь. «Веселая горячая банька выходного дня!» «Такая неприютная в будни!» — встречает девчонок утробной сыростью дерева и камня. Зойку, заглянувшую в темное нутро, ее передергивает. у жутко А Люська, почувствовав страх сестренки, заговорщицки предлагает. «Посидим на полке». «Зачем?» «Зачем-зачем?» «Затем испытать себя!» «Ну, пошли!» — неуверенно соглашается Зойка. И они, на ощупь добравшись до полка, усаживаются на него, тесно прижавшись друг к дружке. «Как в сторожке баба Яги», — говорит Люська. «А чертей здесь не водится?» — еле слышно интересуется Зойка. «Их-то она боится больше всего на свете. Что там какая-то сказочная баба Яга?» «Есть! Вон они! Под лавкой!» Гаркает нечеловеческим голосом Люська и хватает сестренку цепкими пальцами за ногу. «А-а-а!» вопит та, срываясь с полка в двери. «А-а-а!» бросается следом Люська, заразившись Зойкиным испугом. Запнувшись за порог предбанника, сестренки кубарем вываливаются на улицу. Солнце улыбается во все небо. — Господи, Господи, Иисусе Христе, спаси и сохрани! — привычно шептала Зойка, незаметно крестясь, чтобы уберечься от Люськиного коварства. — Эх ты, бояка! — презрительно заключает Люська, отряхивая платье. — Не вздумай бабушке рассказать! — предупреждает она и гордо направляется к дому. Шагов через десять, однако, оборачивается и, с усилием пнув выпавшее из зойкиных рук ведерко, убийственно добавляет Солнышко, она Воображуля несчастная!